Не будьте наивным, старшина, никакого будущего у нас нет, и сюда мы не вернемся, не утешайте себя. С такими мыслями нельзя служить великому делу, — сказал грудинский сухо. А я, знаете, ничего другого делать просто не умею, кроме как служить так называемому великому делу, которое с недавних пор стало таким маленьким, что свободно уместится в жилетный карман, когда нам придется улепетывать из Владивостока. «Бог не допустит этого», — хмуро сказал старшина. хэ э презрительно протянул Караев. Бог долго терпелив. Идите распорядитесь насчет экзекуции. У меня в сотне есть такие мастера, что любо-дорого». Из соседней комнаты выглянул Суэ До сих пор он сидел, молча глядя в окно на суету вокруг штаба и время от времени делал какие-то записи в полевой книжке. Когда Караев и грудинский заговорили... Суэцугов слушался в их беседу. Поняв, о чем шла речь, он презрительно сплюнул на пол и вытер губы батистовым платочком. менторским тоном сказал, «Офицеры не должны ссорить друг друга, не ругать. В чем дело? Объясните мне». «Ротмистер Караев предлагает выпороть лиц, указанных Кузнецовым», сухо доложил старшина. «Что такое выпороть?» с наивным видом произнес японец. «Бамбуками бить» пояснил ротмистр. «Я думаю, это будет полезно». Лицо суицугу прояснилось. Он закивал головой. «Хорошо, надо выпороть...» Он записал в книжку это слово. «Мусме, которая убивать Кузнецова, надо расстрелять». «Сделано», отозвался Караев. «Хорошо», продолжал поручик. «Других надо выпороть. Пусть они, как всяк сверчок, знают свой насестка». «Значит, вы одобряете мой план?» «Да, Бог на помощь». «Вы религиозный, господин поручик?» «Да». «Скажите, а какую вы исповедуете религию?» Живо спросил Караев. «Я исповедую такую религию, которая нужна Ямато». «Старшина тоже религиозен. Только у вас это лучше получается», — рассмеялся ротмистер. «Распорядитесь, господин старшина!» грудинский вышел, хлопнув дверью. Через несколько минут все приготовления к экзекуции были закончены. Каратели раскатали штабель бревен, возвышавшийся на площади. Несколько бревен уложили рядком. На берегу реки нарубили лазняку. Едва офицеры ушли... Суэцугу опять принял то презрительное выражение, которое не сходило у него с лица сегодня с самого начала экспедиции. В чисто военных вопросах Суэцугу был малосведущим человеком. В наступлении на Насеткина он не принимал никакого участия, но все, что удавалось, приписывал своему руководству и участию. А все неудачи, постигавший отряд, относил за счет неумения русских офицеров. «Неполноценные люди», — говорил он про них, — «ссорятся, когда нужно быть беспощадными, рассуждают, когда надо повиноваться, не верят в то, что делают». Сам Суэцугу верил в то, что его действиями руководит высшая непостижимая воля императора. Из этого следовало, что все, что он делает, свято, как свята воля тех, кто доверяет ему выполнение своей воли. Уже одно это сознание делало Суэцугу неуязвимым для упреков совести, раскаяния, жалости. Жизненная цель Суэцугу заключалась в служении этой идее. Ради достижения этой цели все средства были хороши. Соображения этики и морали не должны были мешать выполнению цели. Они не должны были приниматься во внимание. Каждый раз, когда случалось что-нибудь, шедшее вразрез с намерениями и надеждами Суэцугу, только мысль о своем высоком назначении могла смягчить его огорчение неудачами. Налет был неудачен. Донесение, которое он должен был составить, не ладилось. Который раз суровая действительность выбивала из-под его ног почву. Партизаны оказывались предусмотрительными, храбрыми, Белые не могли справиться с ними, несмотря на помощь Америки, Японии и других. Что-то было неладно вокруг. Суэцугу переставал понимать происходящее, и его нерушимая вера в себя и в миссию Японии как-то странно начала пошатываться. И мысли Суэцугу возвращались к тем временам, когда все было понятно и делалось так, как рассчитывали там, в недосягаемых верхах. Опять в его памяти оживал январь восемнадцатого года. Мрак ночи на рейде, гулкая палуба под ногами, яркий свет в уединенной каюте Ивами, темные силуэты Идзума, Адзума, Осама, Кума, японских броненосцев в золотом роге, и слова большого начальника. Офицер запаса Исидо, Высказал мысль о том, что большевики выражают интересы простого народа. Это недопустимые мысли. И Суэцугу ощутил вновь тот трепет, то незабываемое состояние, в котором он находился тогда. Кровь бросилась в лицо Суэцугу. Он склонился над листками записной книжки и стал писать черновик донесения. Глава 27. Крестьяне Хмурые крестьяне потянулись на площадь. Шли они, словно валы в ерме, тяжело, не глядя вперед, не видя дороги, будто чувствуя погоныч в руках станичников, которые обходили дворы, выгоняя поселян на экзекуцию. Окрики белых слышались отовсюду. Они постарались, в хатах никого не осталось». Павлу Басаргину не удалось отлежаться. Он таился, сколько можно было, пока в дверь стучались. Но когда она затрещала под тяжестью прикладов, он вскочил и, готовый к самому худшему, открыл дверь. ешь ты!» — удивился один из казаков. «Глянь, как паря! Какой лабан Басаргин из-под посмотрел на казака. Бородатый казак смерил его с головы до ног взглядом с прищуркой, не сулившей ничего доброго. «Краснопузый, однако», — уставился он. Павло повернулся к нему и сказал, «Кабы красный был, так ушел бы в тайгу». «А черт вас бери, поди узнай, когда на лбу не написано, партизан или нет. Может, попрятались по избам, оттого и не нашли никого». «Надо бы пошарить», — сказал второй, ставя винтовку на боевой взвод. «Поди в подполе, целый полк хавается». Он двинулся к подполью, но Павло опередил его, «Не бойся», — тихо молвил он, «сам покажу, какой полк там хавается». Он осторожно поднял западню. Бородатый с опаской глянул вниз. Измученная страхом и ожиданием, Маша спала, прислонившись к стене и бессильно уронив голову. Она прикрыла собой сына. Один и чик с Мишки свалился, и мальчишечья нога белела в темноте подвала. Басаргин опустил крышку. «Племя», — сказал бородач, — «Черт его знает, что из него вырастет! Краснопузые! Сегодня меня мало не задавил один такой шипздик. поди паре годов 13 и не более, однако доси шея не ворочается». «Что Бог даст, то и вырастет», — сказал Павло. «Бог, Бог! Нали ему дело есть до нашего семени, само растет». Когда Басаргин подошел к площади, Почти все население деревни было уже там. Старая Верхотурова заплаканными глазами смотрела на кучку поселяну бревен. Там находились ее старик и дочки. Вовка, бычивший, стоял возле. Левый глаз его запух, вздулся. Багровый кровоподтек пересекал лоб. Здоровым глазом он, не мигая, рассматривал белоказаков из-за плеча матери, которая хоронила его от лишних взглядов. Павлов стал рядом. «Это кто ж тебя разукрасил?» — спросил он удивленно. «Да за Марью вступился. Ну и причесали», — отозвалась мать. Вовка промолчал. «Глаз-то как?» «Цел, Пашенька, цел. Бог миловал». Вовка поднял голову. «А я и одни ему вижу, что надо», — сказал он со злобой. Мать закрыла ему рот. «Тише, сыночек, не гневи». Крестьян сгрудили в концах коридора, образованного строем. Они стояли не мой толпой. Что-то странное произошло с ними. Все они стали на одно лицо. Точно кто-то серой землистой краской прошелся по их лицам. Насупленные брови потушили взгляды. Резкие складки на лицах сделали крестьян старше и строже. Толпа молчала. И это суровое, осуждающее молчание пугало белых. Который раз почувствовали многие из них, что сила на стороне этих замкнувшихся, ушедших в себя людей, согнанных на площадь насильно.